Но если он особенно настаивал на этом слове, если особенно поручал вам не забыть передать мне этот поклон, то, стало быть, он был в возбуждении, вне себя, может быть. Решился и решение своего испугался. Не ушел от меня твердым шагом, а полетел с горы. Подчеркивание этого слова может означать одну браваду. «Так, так!»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 Нервно рассмеялась она вдруг. «Разве Карамазов может гореть такой страстью вечно? Это страсть, а не любовь. Он не женится, потому что она не выйдет за него». Опять странно усмехнулась вдруг Катерина Ивановна. «Он, может быть, женится», — грустно проговорил Алеша, потупив глаза. «Он не женится, говорю вам».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 Поднялась портьера, и сама грушенька, смеясь и радуясь, подошла к столу. Валеша как будто что передернулась. Он приковался к ней взглядом, глаз отвести не мог. Вот она, эта ужасная женщина, зверь, как полчаса назад вырвалась про нее у брата Ивана. И, однако же, пред ним стояла, казалось бы.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 Ноги ее на полу совсем не было слышно. Мягко опустилась она в кресло, мягко прошумев своим пышным черным шелковым платьем и изнеженно кутая свою белую, как кипень, полную шею и широкие плечи в дорогую черную шерстяную шаль. Ей было двадцать два года, и лицо ее выражало точь-в-точь точь этот возраст. Она была очень бела лицом, с высоким бледно-розовым оттенком румянца. Очертание лица ее было как бы слишком широко, а нижняя челюсть выходила даже капельку вперед. Верхняя губа была тонка, а нижняя, несколько выдавшаяся, была вдвое полнее и как бы припухла.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 Но что, может быть, и ему сказалось бессознательно? Именно опять-таки это мягкость, нежность движений тела, это кошачья неслышность этих движений. И однако же это было мощное и обильное тело. Под шалью сказывались широкие полные плечи, высокая, еще совсем юношеская грудь. Это тело, может быть, обещало формы Венеры Милосской, хотя непременно и теперь уже в несколько утрированной пропорции это предчувствовалось. Знатоки русской женской красоты могли бы безошибочно предсказать, глядя на Грушеньку, что эта свежая, еще юношеская красота к 30 годам потеряет гармонию, расплывется». Самое лицо обрюзгнет, около глаз и на лбу чрезвычайно быстро появятся морщинки, цвет лица огрубеет, побагровеет, может быть. Одним словом, красота на мгновение. Красота летучая, которая так часто встречается именно у русских женщин. Алеша, разумеется, не думал об этом. Но хоть и очарованный, он с неприятным каким-то ощущением и как бы жалея спрашивал себя.